глава два на следующий день после этого разговора альц аргерропула сдал своему секретарю приказ нанять вилду в квартале пасси разыщи помещение которое расположено одиноко окружено густыми деревьями и близко к реке я тороплюсь предстоят важные дела ослуги спросил секретарь что касается слуг то найми несколько человек выбери их среди наших земляков и выбирай лучше родственников волоокка и геры чем мудрые афины я предпочитаю чтобы меня окружали наивные люди а нехитрецы кухонного шефа я выберу сам но кого я никогда сказал альцион аргиополус не ел лучше чем в этом отеле так что если шеф этой кухни захочет последовать за нами то мы будем это приветствовать пошли за ним мсси андрри вошел в своем белом колпаке миллионер сделал ему предложение шеф и подшефы больших отелей не любят переходить к частным хозяевам но оказалось что как раз сегодня мсси андрри имел серьезные столкновения с обершефом и потому он, с видимым удовольствием, принял предложение Альциона Аргерополуса. «Если я покину отель, чтобы перейти к вам, то я сделаю хорошее дело, мсье, но одно я хочу себе выговорить». «Что такое?» — спросил озабоченный миллионер. Мсье Анри выкатил свои голубые глаза и покрутил усы. «Я артист, мсье». а артист не может жить исключительно деньгами. Он хочет, чтобы о нем говорили, чтобы его критиковали и прославляли. Мое желание при переходе к вам на службу состоит в том, чтобы вы разрешили печатать ежедневно ваше меню в газете». Альцон Аргиропулос, которого в эту минуту брил парикмахер, захлопал в ладоши с риском быть порезанным, чудесный творец моих меню твое требование будет исполненным и если ты хочешь то можешь остаться со мной до конца моей жизни в какой же газете будешь ты публиковать о зарезанных быках и околотых баранах которыми ты намерен утолять мой голод у меня есть связи с парижскими сплетнями значит все решено все да решено сказал лицо аргерополус с величественным жестом достойным зевса олимпийца три дня спустя он покинул отель цезарини и поселился в вилле ничего на набережной оттеи в большом здании с плоской крышей обнесенным садом и с видом на сену его сдавал с мебелью его владелец русский находившийся в отъезде вместо консьержа у него был сторож который жил за несколько домов трудно было найти более изолированный скрытый от всех взглядов дом первым гостем посетившим их виллу был м всефернан он и владелец виллы ушли в кабинет эксперт видимо нервничал он убедился что окна и двери плотно закрыты и посмотрел не стоит ли кто нибудь за драпировками или шкафами прежде чем заговорил ничего не выйдет вот были его первые слова никто не хочет и слышать о чем либо подобном с кем вы говорили со многими со многими людьми того типа на которой вы указывали но все отвечали то же самое они даже не хотели верить что мое предложение не шутка Извините, я даже сам не верю этому. Согласитесь, Мсея, что вы сыграли со мною комедию, чтобы отомстить мне за мою маленькую ошибку. — Что вы называете ошибкой? — засмеялся миллионер и нагнулся к своему миниатюрному гостю. — Что я потерял пятьдесят тысяч франков? Что я сделал это от того, что положился на известного всей Европе? николя феррана эксперт сконфужен натеребил свою бороду но почему вы вбили себе в голову вещь которая совер совершеннона немыслимо которые нето иное как сплошное безумие может быть вы думаете что я умею колдовать никто говорю я вам никто не может сделать того что вы требуете от меня когда вы говорите никто «Вы напоминаете мне того человека, который называет себя этим именем и который сделал два оттиска!» Эксперт вскочил со стула. «Ну что же вы хотите, чтобы я сделал?» — воскликнул он. «Что вы хотите?» «Я уже сказал вам, что я хочу вашей помощи, чтобы получить обратно!» Он громко крикнул название. Мсеферран испуганно остановил его. — Ради бога, не кричите с крыши о ваших безумных планах! Я ничего не обещаю, никто не в состоянии сделать то, что вы требуете. Но он исчез. Вскоре после того вошел кухонный шеф Мсье Анри, чтобы посоветоваться со своим хозяином относительно ленча. И на следующее утро, радуясь как дитя, Альсон Аргерополус увидел свое меню напечатанным в парижских сплетнях. Антипасти по-милански, жареные пескари, лимон, рубленная петрушка и хлеб, черный масляный конек, гинде-ротиледа, террин-де-фуано-варино, эклеры-экуме. «Василидес», — сказал в тот же вечер греческий миллионер своему секретарю, «мне очень нравится эта вилла». я чувствую тот покой которого мне не достаало в отеле здесь мне нечего бояться мошенника колна и его шайки через этот порог он перейдет не так легко как через порог отеля наполненного посетителями слугам дан приказ быть на чеку пусть дверь в мой дом охраняют пусть мои люди будут на страже и нам нечего опасаться этого архиобманщика Зато всё будет способствовать нашем плану.